он идет, будто сам он густ. Ноги тонут в густом тумане, по бокам фонтана огня над головой разноцветные шары, которые взрываются от одного его взгляда. Я сперва решил, что сплю, и мне сон верится. Даже ущипнул себя. И что, проснулся? Как же! Только синяк на руке получил. Вон, посмотри. Рассказчик, за столом которого сидели еще четверо мужиков в одежде с тремя лямками, закатал рукав и продемонстрировал небольшое синее пятно. «И куда он шел, этот твой чудик? Он не мой!» — не на шутку обиделся свидетель необычайного явления. «Ты не обращай внимания, Кызук! Продолжай!» Заинтересованных слушателей оказалось больше, чем скептиков. «Я не знаю, куда он направлялся!» Видел только, что навстречу выехали всадники во главе с волшебником в чёрной маске и попытались вступить в схватку. «Что потом началось?» «Чародей в маске?» «Ты её случайно не успел разглядеть?» К беседе подключился мужчина, сидевший через столик. «Такая, на пол лица», — задумался рассказчик. «Не всё из-за кустов удалось рассмотреть» но вроде бы по бокам торчали острые белые клыки. «Неужели ты видел Ратора, повелителя Леваргии? Откуда я знаю? Вы будете слушать или постоянно перебивать своими вопросами?» Мужик начинал нервничать. «Не обращая внимания. Рассказывай дальше». Кызук живописно обрисовал стычку одного человека с огромным отрядом. В его вольном изложении произошедшего присутствовали и превращение лошадей в монстров с пылающими ногами, и возникновение дымовых чудовищ, пожиравших людей, и еще многое, на что способна фантазия перепуганного человека. Но Вархуна, сидевшего за соседним столом, больше всего заинтересовало подробное описание «Кинжала», с крупной черной жемчужиной на рукоятке, который, согласно правдивой истории, устремился в гущу врага, сея страх и панику. «Уважаемый, не скажешь, где произошло это захватывающее столкновение?» — спросил Базгур, положив на стол монетку. «В получасе ходьбы от Лерграда на юго-восток». Мужчина поклонился и быстро спрятал деньги в карман. Внимание со стороны обладателя пяти лямок немного возволновало очевидца чудес. Я шел из города по заброшенной дороге. Отряд этого в маске, получается, двигался мне навстречу. А колдун в тумане... Можешь описать этого могучего чародея? Я... я был немножко... «Ошарашен. Помню только круглое лицо, темные волосы, а вот глаза...» «Глаза, наоборот, какие-то светлые». «Высокий?» «Трудно сказать. Он по туману двигался. Ног не было видно». «Когда это произошло?» «Два дня назад». «Понятно. Благодарю». Волшебник вернулся за свой столик. Вархум не стал приводить спутниц на постоялый двор, оставив их в домике на самой окраине деревушки. По дороге к Ориграду он посоветовал Веронике сменить одежду. Таркова опять перешла в среднее сословие, облачившись в блузку и юбку с тремя лямками. Сам Базгур тоже переоделся в костюм нетитулованного волшебника, хотя наряды с лямками не любил. Выходит, змееносец добрался до столицы Леваргии. И где его искать дальше? В Лерграде? Прятли. После шума, что наделал чужак, ему стоило бы скорее вносить ноги. Если парень действительно схлестнулся с ратор Мугридо и одолел его, это равносильно прилюдной пощечине гермагу. Вельможа такого не простит. В Гетоне ему тоже делать нечего. Там за головы Дихрона и племянника объявлена награда. Остаются жарзаны Дамутория. Я бы пошел на юг. После смерти кронмага лучше держаться подальше от Двятиграда. Туда сейчас много знати направилось, от них хорошего ждать не приходится. «Уважаемый!» «Вы почему о неизвестном колдуне?» — раз спрашивали. За его столик подсели сразу трое, а четвертый в это время подошел со спины и накинул на шею бусы из когтей пещерной саламандры, одновременно приставив к горлу что-то острое. «Советую отвечай быстро и правдиво». «Ого, какая оперативность!» Точно змееносец сильно насолил гермагу. «Для того, чтобы объяснить, мне нужно показать вам одну вещь. Вархуну в этот момент очень не хватало проверенного кинжала под рукой, а лучше двух. Но именно отсутствие оружия и подсказало верный ответ. «Полагаю, будет лучше, если ваш человек достанет ее у меня из сапога сам». Когти саламандры не обладали такой же силой, что опаленная роза, но замедлить и серьезно ослабить любое заклинание им неплохо удавалось. «Ругит! Глянь, что там у него?» Через пару секунд на столе лежал кинжал с черной жемчужиной. Незнакомцы переглянулись. «Мужик говорил именно о таком клинке», — кивнул Базгур. «Допустим, что так». Профессия не позволяет оставлять в живых тех, кто выкрал у меня оружие. — Ты ворхун? Да. — При заказе? — Нет. Но пока не верну украденное оружие, не могу браться ни за какую работу. — Значит, наш заказ тебе точно подойдет, — ухмыльнулся незнакомец. — Найдешь своего вора, я его убью перебил собеседника-убийца Нагов. «Не возражаю. Только вот его голову советую доставить в Лирград. За нее обещают пятьсот монет». На стол лег небольшой листок бумаги, на котором довольно небрежно был нарисован портрет Верлена. «Хорошие деньги», — кивнул Вархун, отметив про себя, что изображение слабо соответствовало оригиналу. «За живого обещано тысяча!» «Но лучше не рисковать. Слишком опасный тип оказался. Я убийца, а не ловец. С живыми слишком много хлопот. А голову положил в мешок, и все дела. Она кушать не просит. Его зовут Верленом, если это тебе поможет». Решил оказать услугу один из сидевших за столиком. «Имена своих живых врагов я знаю». Незнакомцы поднялись и быстро покинули заведение. Базгур проводил их взглядом до дверей и тут же наткнулся, как же он его сразу не заметил. Магический рисунок на двери явно предназначался для сумеречных вархунов. Парень поднялся и подошел поближе. Королевская герза со стрелой в голове означало серьезную потерю в руководстве клана. Изображение колокола призывало всех вархунов к сходке. Этого еще не хватало. Придется заглянуть в Гюроград. Задерживаться на постоялом дворе он не стал. Нужно было срочно возвращаться к спутницам. Наверняка девушки уже проснулись. Он не ошибся. Журналистка в этот момент сидела на единственном в комнате стуле и раздобытым пару дней назад карандашом заполняла блокнот. Письменные принадлежности удалось купить в небольшом магазинчике, куда поступали товары, в том числе и с Инверса. «Мадлена, куда подевался Базгур?» Вероника только проснулась. «Нам не пора собираться в дорогу?» «Когда я встала, его уже не было». Таркова только собралась высказать все, что она думает о мужчинах, как дверь в комнату распахнулась, и внутрь врывалась улыбчивая девчушка лет пяти. Она огромными глазами изучила постоялец и что-то сказала. Зловацкая ей ответила. Звонкий смех ребенка буквально заворожил синеглазку. — Откуда здесь это чудо? — с восхищением спросила девушка. — Это дочка хозяев. Она спрашивает, чем ты глаза красишь. Хочет себе такие же. И что ты ей ответила. Порекомендовала чаще на небо смотреть в ясную погоду. Девчушка подбежала к кровати Вероники и протянула к ней свои маленькие ручонки. «Пойдем вместе посмотрим, пока тучки не набежали», перевела слова ребенка Матлена. «Давай позже». Мне еще одеться и умыться надо. Девочку позвали из соседней комнаты. Как только она убежала, дверь закрыли. Ты чего такая обалдевшая? Будто привидение увидела. Это обыкновенный ребенок. Ты не понимаешь. Таркова сейчас выглядела потерянной и едва не плакала. Я сейчас... Ну, это... Она же... Да успокойся ты. Журналистка немного повысила голос. «Я только что себя увидела, понимаешь? Маленькую. В те мои годы, когда отец еще жив был. Только у нее цвет глаз другой, а остальное один в один. Ужимки, улыбка. Ты помнишь себя в таком возрасте? Видео не так давно смотрела. Перед тем, как устроиться на новую работу». «В этом возрасте, наверное, все дети похожи», — высказала предположение Злаватская. «И вообще, хватит предаваться воспоминаниям, спящая красавица. Пора подниматься». Синеглазка еще с полминуты смотрела на закрытую дверь, потом встрепенулась, отгоняя наваждение. «Так, Базгура ведь все равно нет», — вспомнив далекое детство, притворно заупрямилась «Вероника». Но все же потянул из-за одежды. Не знаешь, когда он вернется? Откуда? – ответила журналистка. Может, ему надоело с нами возиться, и он решил нас бросить. Ладно бы я это предложила, но ты-то почему так решила? Сама посуди. Денег мы ему не платим, замуж за него не собираемся. Какой резон парню нянчиться с двумя опасными чужестранками? А что? Ты хотела бы стать женой убийцы магов? В выборе спутника жизни лично для меня его профессия особого значения не имеет. Но что касается конкретно нашего Вархуна, Зловацкая бросила задумчивый взгляд в потолок. Он не совсем мой тип мужчины. Учитывая внешние данные, я бы скорее отдала предпочтение Лоргуду, Жаль, он оказался порядочный сволочью, или непорядочный, как правильно сказать. По совету все того же Базгура подруги путешествовали по Жарзани в вечерние и ночные часы. Утром они останавливались на отдых, занимая комнату в неприметной избушке на окраине какой-нибудь деревушки. Вархуну, который выдавал себе за странствующего волшебника, Удавалось быстро договориться с хозяевами. Правда, чародеи редко путешествовали в столь необычной компании, но постоялец платил очень хорошие для сельских бедняков деньги, и никто глупых вопросов не задавал. «Как ни говори, но в большинстве своем все мужики, мягко говоря, не ангелы», махнула рукой Вероника. «А тебе нужен святоша». Охотно продолжила тему журналистка. «Мне не нужен никто», — отрезала синеглазка. «Но почему ты их так не любишь? Нельзя же всех чесать под одну гребенку. Между прочим, не было бы их, и мы бы на свет не появились. Ошибаешься. Современная медицина? Вот только не надо крайностей, а то мы сейчас докатимся... «Доклонирование и пробирок. Ты что, не любишь своего отца?» Тарковом мгновенно побледнела и одарила подругу таким взглядом, что у той мурашки по коже побежали. «Мой отец был очень хорошим человеком, но нашлись подонки, которые избили его до смерти, и ни одна скотина не вмешалась» хотя мимо проходили и другие так называемые «мужчины». Они просто делали вид, что ничего не происходит. «Извини, я не знала». «Я тоже сначала не знала об их трусости, лживости и малодушии. Думала, хотя бы среди военных попадаются настоящие парни». Веронику прорвало на откровенность. «Как же!» Они только красовались друг перед другом, да интересовались, что у меня под гимнастёркой. Ты служила в армии? — Недолго. Как только терпение закончилось, меня уволили. — Кому-то сломал руку? — Нет, обошлось без переломов. Ребята отделались синяками и ссадинами. — Ладно, хватит о моём прошлом. — Где наш проводник? «Если через час он не появится, уходим». «Без провожатого у нас будут проблемы». «Ничего страшного», — возразила Амазонка. «В крайнем случае купим у хозяина мужскую одежду и нарядим меня юношей. Сойду я, к примеру, за твоего младшего брата». «Может быть». «Только нам придется выдавать тебя за немого, иначе ничего не получится». «Вот видишь...» Какой замечательный выход. И чего ты раньше молчала? Я до сих пор надеюсь, что не все мужики сволчи. И Басгур, несмотря на то, что считается убийцей, в остальном неплохой человек. Он обязательно вернется. Вот увидишь. То ты говоришь, что ему не зачем с нами нянчиться, то пытаешься убедить меня, будто он... Где последовательность в твоих рассуждениях? «А зачем она мне? Я женщина, имею право быть взбалмошной, капризной, нежной, коварной, да мало ли еще какой!» «Перед мужиками? Да. А передо мной-то зачем?» «Чтобы не потерять квалификацию», — усмехнулась журналистка. Вероника лишь пожала плечами, а через секунду вздрогнула от внезапного грохота. Стучали во входную дверь, но голос и стук были хорошо слышны в их комнате. «Эй! В доме есть кто живой? Откройте немедленно дверь, пока осталось что творять!» «Кто это?» — заволновалась Мадлена. «Не знаю и выяснять не хочу. Уходим через окно!» Вероника схватила кинжал. «Я высоты боюсь!» — испугалась журналистка. «Изба одноэтажная! Забыла?» «Тут все на свете забудешь!» — проворчала Зловацкая, пряча блокнот в карман юбки. Женщины вылезли наружу и быстро прошмыгнули в заросли ягодного кустарника, примыкавшего к заднему двору. Когда они выбрались из него, до спасительного леса оставалось не более сотни шагов. Но именно здесь их и поджидал большой сюрприз. «Дамы!» «Предлагаю незамедлительно поднять руки», — раздался голос Лоргуда. Трое арбалетчиков перегородили путь к кустарникам, еще с десяток будто из-под земли выросли. «Переведи своей подруге, что любое сопротивление с ее стороны грозит тебе гибелью. Ее тоже потом придется покалечить». Но жизни и сохранят. Хорошо, мы сдаемся, поспешила объявить журналистка, и только потом перевела слова старого знакомого. Этот обходительный тип никак от нас не отстанет. С ненавистью произнесла Таркова. В следующий раз я его сама покалечу до смерти. Девушка была вынуждена выбросить кинжал и поднять руки. Ее тут же скрутили. «А почему меня не связали?» — возмутилась Зловаская. «Нет необходимости», — ответил Магир. В этот момент раздался мощный взрыв. Избушка, откуда выбежали женщины, вспыхнула красным пламенем. Вероника оглянулась. Ты смотри, что они сделали! Зачем людей крово лишили?» Журналистка перевела вопрос. «Пусть твоя подруга не волнуется попусту. Мне приказано свидетелей не оставлять, а мертвым крыши не нужна». Тарковой очень не понравилось выражение лица Лоргуда, когда тот отвечал. Она выжидающе посмотрела на подругу. «Эх ты!» — плюнула под ноги волшебника-журналистка. «Мы ему жизнь спасли, а он — невинных людей». «Да как ты смеешь так со мной разговаривать?» «Забыл, кто такая?» — вдруг сорвался Лоргут. «Могу напомнить. Ты здесь никто, и жизнь твоя ломаного гроша не стоит». «Эй, служивые, у кого-нибудь плеть имеется?» Подобный инструмент не входил в арсенал воина, но обладателя малинового берета это не остановило. Лоргут приблизился к брюнетке. «На колени, рабыня!» «И не подумаю!» Титлованный маг сделал подсечку, и журналистка упала. «Ой, больно же!» Али еще будет, когда ты переедешь в мою собственность. Этого не будет никогда. Я уже договорился с маграфом. Ты моя плата за поимку синеглазки. В следующий момент Лоргут и сам был сбит с ног стараниями Вероники. Девушка не могла оставить безнаказанным поступок ненавистного мужчины. Как ни странно, именно это и спасло жизнь волшебника, поскольку в тот же миг над головой чародея пролетел болт. Другие попали в его подчиненных. Ложись! крикнул Лоргут. Оставшиеся в живых воины рухнули на землю. В этом мгновении место, где стояли пленницы, заволокло дымом. Выстрелы прекратились. «Нам нужна синеглазка! Можем обменять ее на ваши никчемные жизни!» Со стороны леса прокричал один из нападавших. В него тут же полетела молния. «Сопротивление бессмысленно! Вы окружены!» Лоргут негромко произнесла Мадлена. Не желаешь обменять свою жизнь на наши? Замолчи, дура. От былой обходительности не осталось и следа. Твоя подруга нужна им живой. Только поэтому они и прекратили огонь. Стоит отдать синеглазку и нас изрешить от болтами. А был бы ты поумней, сам бы догадался использовать нас как живой щит. Да лиса тут совсем недалеко. Это облако может передвигаться вместе с людьми. Журналистка уже вооружилась кинжалом одного из убитых воинов и собиралась перерезать веревки, стягивавшие руки подруги. Однако попадать в лапы других незнакомцев тоже не хотелось, поэтому она попыталась воспользоваться услугами чародея, чтобы перебраться в относительно безопасное место». — Если у противника имеется хотя бы парочка хороших магов, они сдуют мою завесу за пару минут. — Так и будем ждать? — Бойцы, двигаем к лесу вместе с облаком. Пути сохраняем полную тишину. Зловацкая освободила руки Веронейки. Женщины держались рядом на пути к опушке леса. «Что он тебе ответил?» Вопрос о судьбе хозяев продолжал мучить Таркову. «Нагрубил», — не стала рассказывать страшную правду брюнетка. «Мадлена, по-моему, облако начинает рассеиваться. Как только увидишь хороший густой куст, забираешься в него, падаешь на землю и не высовываешься, пока не скажу. Поняла?» — прошептала обладательница зеркального взгляда, отобрав кинжал. Ага. Вскоре дымка растаяла окончательно. Снеглазка оказалась в окружении трех стрелков. Лоргуда и след простыл. Лихо он их кинул, спасая свою шкуру. Оказавшись без защиты дымовой завески и магической поддержки, арбалетчики были уничтожены за секунду. Торково окружили семеро. «Брось оружие, женщина!» «Если бы я еще понимала, что ты тут бормочешь!» воинственно ответила девушка. «А раз не понимаю, то с меня и взятки гладки!» Услышав незнакомую речь, командир отряда растерялся. Его предупредили, что синеглазка очень опасна как боец, и против нее нельзя применять магию. При этом доставить дамочку нужно в целости и сохранности». «Схватить ее!» — нервно приказал он. «И чтоб ни одной царапины!» Воины переглянулись. Почему их предводитель так разволновался? Хрупкая девчушка совершенно не выглядела опасной. Скорее наоборот, они посчитали, что с задачей легко справится один человек, и послали на дело самого младшего. Когда тот врезался в дерево, отношение к амазонке изменилось коренным образом. «Действуйте разом! Главное — повалить ее на землю!» — начал давать совет волшебник. Вероника полностью завладела вниманием всего отряда разбойников, а потому действия нового участника необычного сражения обнаружили не сразу. Кинжал с черной жемчужиной поразил советчика первым. Затем погиб второй колдун и трое воинов, непосредственно не участвовавших в захвате. «Эй, парни! Я бы на вашем месте сейчас же отпустил пленницу!» Вархун вооружился двумя арбалетами и направил их на оставшихся бойцов. Болт тут же поразил воина, попытавшегося прыгнуть в сторону. Его соратники, скрипя зубами, выполнили приказ Базгура. — Ты их собираешься отпустить? — решил уточнить сумеречный вархун, заговорив по-русски. — Пусть убираются. Они выполняли чужой приказ. — Парни, вам позволено уйти, — перевел волшебник. — А я против. За словами Лоргуда последовал удар молнии. Магир расправился с остатками отряда, помешавшего выполнению его миссии. Досталось и Базгуру, который в самый последний миг успел выставить защитный барьер. Парня отбросил он на несколько шагов назад, в тот самый куст, где пряталась Мадлена. — Ну что ж, Синеглазкая, я видел, что умеешь ты. — Тем интереснее будет с тобой справиться. — Начнем! Он извлек меч из ножен и направился к изнуренной недавней схваткой девушке. Таркова до боли стиснула зубы. Она практически лишилась сил, а тут еще новая напасть. Тем не менее, амазонка быстро собралась. Сдаваться без боя было не в ее правилах. Даже они выучат русский, лепичат себе чего-то под нос. Может, оскорбить пытается, а ей не в курсе. Ладно, переживу как-нибудь, надеюсь. Она забрала меч у одного из погибших и ринулась в атаку. С первых же ударов ее догадки полностью подтвердились. Изможденность не позволяла провести бой на хорошем уровне а противник, наоборот, был полон сил и оказался весьма опытным. Он жестко парировал первые выпады Вероники, погасил ее натиск, затем сам перешел в атаку. Клинку Тарковой пару раз все же удалось подловить Магира на контратаках, но добраться до цели заточенная сталь не смогла. Мешала невидимая преграда. «И здесь он играет нечестно». Мысленно возмущалась Амазонка. «Надо было сразу бежать, а сейчас я выдохлась окончательно!» Девушка отскочила на пару шагов и метнула меч во врага, поскольку продолжать фехтование далее не имело смысла. Рука буквально онемела. Противник без труда отбил ей этот выпад. «Не так уж ты опасна, как мне рассказывали!» «Надеюсь, ты не просишь у меня прощения?» — произнесла Амазонка. «Сдаваться я не собираюсь!» Вероника приготовила удачливому фехтовальщику небольшой сюрприз, ожидая, когда враг подойдет на очень близкое расстояние. Всем своим видом она показывала, что сопротивляться больше не может. «А куда подевалась твоя подруга?» Лорогут не спешил приближаться. Он видел, на что способна синеглазка и без оружия. Эй, Матлена, если не хочешь, чтобы я покалечил твою подругу, выходи немедленно. В следующем мгновении один за другим прозвучали три щелчка. Магическая защита не позволила болтам пронзить волшебника. Но удары были настолько мощными, что чародея сбил из ног. «Вероника, как ты?» — раздался голос Словацкой. «Почти труп», — созналась Таркова. «Тогда вас двое». «Иди сюда. Надо Базгуров чувство приводить». «Разве это не он стрелял?» «Нет». «А кто?» — синеглазка подошла к укрытию журналистки. «Угадай с раз». Та, выбравшись из куста, стояла с разряженным арбалетом в руках. «Тогда сама и приводи его в сознание, а я сейчас вернусь». Девушка направилась к сгоревшему дому. «Вероника, не ходи туда. Мне надо только попрощаться со своим детством. Я быстро». «Не ходи. Их всех убили». У Лоргуда был приказ не оставлять свидетелей живыми. — Что? Таркова остановилась, будто наткнулась на невидимую стену. Когда она оглянулась, Зловацкая непроизвольно вздрогнула. Такого взгляда Мадлена в своей жизни еще не видела. Казалось, глазами подруги на нее смотрела... Sama SMAERĆ